Было кое-что, что я должна была сделать перед тем, как мы с Дэниелом покинем ресторан. И мне надо было сделать это так, чтобы сам Дэниел ничего не узнал об этом. Не уверена, что он одобрил бы мои намерения, скажи я ему о них. Я собиралась подстеречь Уоррена Райерса и сказать ему, что я о нем думаю. Этому типу придется выслушать меня. Так получилось, что самый благоприятный момент выпал – Когда он отлучился от своей компании и отправился в туалет, я последовала за ним и дождалась, когда мужчина выйдет из уборной. «А, Микаэла!» Он остановился, не ожидая увидеть меня на выходе из мужской уборной, но быстро собрался, одарив меня натянутой, покровительственной усмешкой. «Заблудилась?» Уоррен вздернул с брови. Взгляд серых глаз сквозил насмешкой и превосходством взгляд, который напомнил мне кое-кого. Дэниел не был похож на отца, за исключением глаз. Они ему достались от этого говнюка. Только у Уорена Райерса они действительно отталкивали. «Нет, Уорен, вовсе нет!» Я почувствовала удовлетворение, заметив, как его покоробило мое неформальное обращение к нему. Я намеренно не стала употреблять... Доктор Райерс, к чему он, безусловно, привык. Завтра мы с Дэниелом возвращаемся в Лондон. Какая жалость! Скучающе перебил он Но и невозмутимо продолжила. Но я не могла уехать, не сказав вам, что считаю вас мерзким, мелочным, сварливым старым козлом, не стоящим и волоска на голове своего замечательного сына. Каждое мое слово было твердым, дышало силой и уверенностью. Я без малейшего испуга смотрела в лицо Уоррена, выдерживая его гневный и спепеляющий взор. Его презрительная усмешка сменилась со скалом, а на лице проступили багровые пятна. — Маленькая ты потаскушка! — едва не брызжа слюной прошипел мужчина. — Да за кого ты себя принимаешь? «Ты хотя бы понимаешь, с кем ты говоришь? Да я...» «Обычный напыщенный придурок!» — бросила я с кривой ухмылкой. «И да, мистер Рэрс, я вновь намеренно проигнорировала его докторскую степень». «У вас ширинка расстегнута». Это было не так, но я не смогла сдержаться. Затем я развернулась и ушла, готовая танцевать от собственной отваги и дерзости». Меня потряхивало, но моя походка, когда я удалялась, была ровной и гордой. Не думаю, что когда-нибудь кто-нибудь так говорил с Вороном Райерсом. Это было мало, что я могла сделать ради Дэниела, да и ради себя, но это было безумно приятно.